Глава 20. «Вот страсти хотел», — размышлял Райский. Напрашивался на неё, а не знаю, страсть ли это. Я ощупываю себя, есть ли страсть, как будто хочу узнать, целы ли у меня ребра или нет ли какого-нибудь вывиха. Вон и сердце не стучит. Видно, я сам не способен испытывать страсть. Между тем Вера не шла у него с ума. «Если она не любит меня, как говорит, и как видно по всему, то зачем удержала меня? Зачем позволила любить? Кокетство, каприз или... Надо бы допытаться», — шептал он. Он искал глазами ее в саду и заметил у окна ее комнаты. Он подошел к окну. «Вера, можно прийти к тебе?» — спросил он. «Можно, только ненадолго». «Вот уж и ненадолго. Лучше бы не предупреждала, а когда нужно, и прогнала бы», — сказал он, войдя и садясь напротив. от «Отчего же ненадолго?» От того, что я скоро уеду на остров. Туда приедет Натали и Иван Иванович и Николай Иванович». «Это священник?» «Да. Он рыбу ловить собирается, а Иван Иванович зайца встрелять. «Вот и я бы пришел». Она молчала. «Или не надо?» «Лучше не надо, а то вы расстроите наш кружок. Священник начнет умные вещи говорить, Натали будет дичиться, а Иван Иванович промолчит все время». «Ну, не приду», — сказал он, и, положив подбородок на руки, стал смотреть на нее. Она оставалась несколько времени без дела, потом вынула из стола портфель, Сняла с шеи маленький ключик и отперла, приготовляясь писать. «Что это? Не письма ли?» «Да, две записки. Одно в ответ на приглашение Натальи Ивановны. Кучер ждет». Она написала несколько слов и запечатала. «Послушайте, брат, закричите кого-нибудь в окно». Он исполнил ее желание. Марина пришла и получила приказание отдать записку кучеру Василью. Потом Вера сложила руки. — А другую записку? — спросил Райский. — Еще успею. — А, значит, секрет. — Может быть. — Долго ли, Вера, у тебя будут секреты от меня? — Если будут, так будут всегда. — Если б ты знала меня короче, ты бы их все верила мне, сколько их не есть. — Зачем? — Так нужно. Я люблю тебя. — А мне не нужно. — Но ведь это единственный способ отделаться от меня, если я тебя не сносен. — Нет. С тех пор, как вы несколько изменились, я не хочу отделываться от вас. — И даже позволила любить себя? — Я пробовала запретить. Что же вышло? — И ты решилась махнуть рукой? — Да. Оставить вам на волю. Думала, лучше пройдет, нежели когда мешаешь. Кажется, так и вышло. Вы же сами учили, что противоречия только раздражают страсть. Какая, однако, ты хитрая, — сказал он, глядя на нее лукаво. А зачем остановила меня, когда я хотел уехать? Не уехали бы. История с чемоданом все рассказала. Так ты думаешь, страсть прошла? Никакой страсти не было. Самолюбие, воображение. Вы, артист, влюбляетесь во всякую красоту. Пожалуй, в красоту более или менее, но ты красота красот, всяческая красота. Ты бездна, в которую меня влечет невольно. Голова кружится, сердце замирает, хочется счастья. Пожалуй, вместе с гибелью. И в гибели есть какое-то обаяние. Это вы уже все говорили? И это нехорошо. Отчего нехорошо? Нехорошо. Да почему? Потому что преувеличено. Следовательно, ложь. А если правда, если я искренен? Еще хуже. Почему? Потому что безнравственно. Вот тебе раз, Вера. Помилуй, ты точно бабушка. Да, на этот раз я на ее стороне. — Безнравственно. — Безнравственно. Вы идете по следам Дон Жуана. Но ведь и тот гадок. — Говори мне, что я гадок, если я гадок, Вера. А не бросай камень в то, чего не понимаешь. Искренний Дон Жуан, чистый, прекрасен. Он гуманный, тонкий артист. Совершенство между человеками. Таких, конечно, немного. Я уверен, что в байроновском Дон Жуане пропадал художник. Это влечение к всякой видимой красоте, всего более красоте женщины, как лучшего создания природы, обличает и высшие человеческие инстинкты, влечение к другой красоте, невидимой, к идеалам добра, изящества души, красоте жизни. Наконец, под этими нежными инстинктами у тонких натур кроется потребность всеобъемлющей любви. В толпе, в грязи, в тесноте грубеют эти тонкие инстинкты природы. Во мне есть немного этого чистого огня. И если он не остался до конца чистым, то виноваты многие. И даже сами женщины. «Может быть, брат, я не понимаю Дон Жуана. Я готова верить вам. Но зачем вы выражаете страсть ко мне, когда знаете, что я не разделяю ее?» нет не знаю ах вы все еще надеетесь сказала она с удивлением. я тебе сказал что во мне не может умереть надежда пока я не знаю что ты не свободна любишь кого нибудь хорошо брат, положим что я могла бы разделить вашу страсть тогда что как что обоюдное счастье вы уверены что могли бы дать его мне «Я? О, боже, боже!» — с пылающими глазами начал он. «Да я всю жизнь отдал бы. Мы поехали бы в Италию, ты была бы моей женой». Она поглядела на него несколько времени. «Сколько раз вы предлагали женщинам такое счастье?» — спросила она. «Бывали, конечно, встречи, но такого сильного впечатления никогда». «Скажите еще». Сколько раз говорили вы вот эти самые слова? Не каждой ли женщине при каждой встрече. Что ты хочешь сказать этими вопросами, Вера? Может быть, я говорил и многим, но никогда так искренно. Она глядела на него, а он на нее. Кто тебя развил так, Вера? спросил он. Довольно, перебила она. Вы высказались в коротких словах. Видите ли. Вы дали бы мне счастье на полгода, на год, может быть, больше. Словом, до новой встречи, когда красота новее и сильнее поразила бы вас, и вы увлеклись бы за нею, а я потом, как себе хочу. Сознайтесь, что это так. Почему ты знаешь это? Зачем ты судишь меня легко? Откуда у тебя эти мысли? Как ты узнал о ход страстей?» Я хода страстей не знаю, но узнала немного о вас, вот и все. Что же ты узнала и от кого? От вас самих. От меня? Когда? Какая же у вас слабая память? Не вы ли рассказывали, как вас тронула красота Беловодовой? И как напрасно вы бились пробудить в ней луч или ключ или... ну Уж не помню, как вы говорили, только очень поэтически... «Беловодова? это статуя, прекрасная, но холодная и без души. Ее мог бы полюбить разве Пигмалион?» «А Наташа?» «Наташа? Разве я тебе говорила о Наташе?» «Забыли». Наташа была хорошенькая, но бесцветная, робкая натура. Она жила, пока грели лучи солнца, пока любовь обдавала ее теплом а при первой невзгоде она надломилась и зачахла. Она родилась, чтоб как можно скорее умереть. А Марфеньки что говорили? Чуть не влюбились. Это все так, легкие впечатления, на один, на два дня. Все равно, как бы я любовался картиной. Разве это преступление? Почувствовать прелесть красоты, как теплоты солнечных лучей, подчиниться на неделю-другую впечатлению не давая ему серьезного хода. «А самое сильное впечатление на полгода, так?» «Нет, не так. Если б, например, ты разделила мою страсть, мое впечатление упрочилось бы навсегда, мы бы женились, стало быть, на всю жизнь. Идеал полного счастья у меня не разлучен с идеалом семьи». «Послушайте, брат, вспомните самое сильное из ваших прежних впечатлений». И представьте, что та женщина, которая его на вас делала, была бы теперь вашей женой. Кто тебя развивает? Ты вот что скажи, а ты все уклоняешься от ответа. Да вы сами, я все из ваших разговоров подчерпываю. Ты прелесть, Вера, ты наслаждение. У тебя столько же красоты в уме, сколько в глазах. Ты вся поэзия, грация. Тончайшее произведение природы. Ты и идея красоты, и воплощение идеи. И не умирать от любви к тебе? Да разве я дерево? Вон тушен, и тот тает. Она сделала движение. Оставим это. Ты меня не любишь. Еще немного времени, впечатление мое побледнеет, и я уеду. И ты никогда не услышишь обо мне. Дай мне руку. Скажи дружески, кто учил тебя, Вера, кто этот цивилизатор? Не тот ли, что письма пишет на синей бумаге? Может быть и он. Прощайте, брат, вы, кстати, напомнили, мне надо писать. И вот счастье где и возможно и близко, а не дается, говорил он. Вы можете быть по-своему счастливы и без меня, с другой. С кем, скажи? «Где они, эти женщины?» «А те, кто отдает наймы сердце на месяц, на полгода, на год?» «А не со мной», — прибавила она. «И ты не веришь мне?» «И ты не понимаешь?» «Кто же поверит и поймет?» Он задумался, а она взяла бумагу, опять написала карандашом несколько слов и свернула записку. «Не позвать ли Марину?» — спросил он. «Нет, не надо». Она спрятала записку за платье, на грудь, взяла зонтик, кивнула ему и ушла. Райский, не сказавший никому ни слова в доме, ушел после обеда на Волгу, подумывая незаметно пробраться на остров и высматривал место поудобнее, чтобы переправиться через рукав Волги. Переправы тут не было, и он глядел вокруг, не увидит ли какого-нибудь рыбака. Он прошел берегом с полверсты и наконец набрел на мальчишек, которые, в полусгнившей, наполненной до половины водой лодки удили рыбу. Они за гривенник с радостью взялись перевести его и сбегали в хижину отца за веслами. Куда вести спросили они. Все равно, причаливайте, где хотите. Вон там можно выйти, указывал один. «Вон, вось, где тут барин с барышней недавно вылазили!» «Какой барин?» «Кто их знает? С горы какие-то!» Райский вышел из лодки и стал смотреть. «Не вера ли?» — подумал он. «Если она, он сейчас узнает ее тайну!» У него забилось сердце. Он шел в осоке тихо, осторожно, боясь кашлянуть. Вдруг он услышал плеск воды тихо раздвинула соку и увидел Ульяну Андреевну. Она, закрытая совсем кустами, сидела на берегу с обнаженными ногами, опустив их в воду, распустив волосы, и как русалка мочила их, нагнувшись с берега. Райский прошел дальше, обогнул утес, там, стоя по горло в воде, купался мусье Шарль. Райский, незамеченный им, Ушел и стал пробираться через шиповник, к небольшим озерам, полагая, что общество верно расположилось там. Вскоре он услыхал шаги неподалеку от себя и притаился. Мимо его прошел Марк. Райский окликнул его. «А, здравствуйте!» — сказал Волохов. «От кого вы тут прячетесь?» «Я не прячусь, иначе бы не остановил вас!» «Да вы не от меня прячьтесь, от кого-нибудь другого. Признайтесь, вы ищете вашу красавицу-сестру». «Нехорошо, нечестно. Проиграли пари и не платите». «Вы почем знаете, что она здесь?» «Я пошел было уток стрелять на озеро, а они все там сидят. И поп там, и Тушин, и попадья, и... ваша Вера». С насмешкой досказал он. «Пойдите, пойдите туда». «Я не хочу. Я не туда шел». «Не стыдитесь меня, я все вижу. Вы хотели робко посмотреть на нее издали, да? Вам скучно? Постыла в доме, когда ее нет там». «Какой вздор! Я просто гулял!» «Давайте триста рублей!» Райский пошел опять туда, где оставил мальчишек. За ним шел и Марк. Они прошли мимо того места, где купался Шарль. Райский хотел было пройти мимо, но из кустов навстречу им вышел француз, а с другой стороны по тропинке приближалась Ульяна Андреевна с распущенными, мокрыми волосами. Оба хотели спрятаться, но Марк закричал им. «Очень рад видеть вас обоих, честь имею рекомендоваться!» Мусье Шарль вышел из кустов. «Мусье райский, мусье Шарль!» представил насмешливо их Марк друг другу. «Ульяна Андреевна, пожалуйте сюда, не прячьтесь. Ведь видели, все свои лица, не бойтесь». «Никто не боится», сказала она, выходя нехотя и стараясь не глядеть на Райского. «И оба мокрые», прибавил Волохов. «Самый неприятный мужчина в целом свете». С крепкой досадой шепнула Ульяна Андреевна райскому про Марка. «Ну, прощайте, я пойду», — сказал Марк. «А что Козлов делает? Отчего не взяли его с собой проветрить? Ведь и при нем можно купаться, он не увидит. Вот бы тут под деревом из Гомера декламировал», — заключил он, и, поглядевши дерзко на Ульяну Андреевну и на месье Шарля, ушел. «Придется хорошенько проучить этого негодяя», — хвостливо сказал мусье Шарль, когда Марк скрылся из вида. Потом все вратились домой. «Ну вот, я тебе очень благодарен», — говорил Козлов райскому, — «что ты прогулялся с женой». «На этот раз благодари вот мусье Шарля», — сказал райский. «Спасибо, спасибо, господин Шарль». «Хорошо, очень хорошо, дорогой коллега» отвечал Шарль, трепляя его по плечу. Глава 21. Райский пришел домой злой, не ужинал, не пошутил с Марфенькой, не подразнил бабушку и ушел к себе. И на следующий день он сошел такой же мрачный и недовольный. Погода была еще мрачнее. Шел мелкий непрерывный дождь, небо покрыто было не тучами, а каким-то паром, на окрестности лежал туман. Вера была тоже невесела, она закутана была в большой платок и на вопрос бабушки, что с ней, отвечала, что у нее был ночью озноб. Посыпались расспросы, упреки, что не разбудило, предложение, напиться липового цвета, поставить горчичники, Вера решительно отказывалась, сказав, что чувствует себя теперь совсем здоровою. Все трое сидели молча, зевали или перекидывались изредка вопросами и ответами. «Вы были тоже на острове?» – спросила Вера Райского. «Да, ты почем знаешь?» Я слышала, как Егор жаловался кому-то на дворе, что платье все в глине да в у вас, на село чистил. «Должно быть, на острове был», — говорил он. «Ты все слышишь», — заметил он. «Я был не один. Марк был, еще жена Козлова». «Вот, нашел с кем гулять. У ней есть провожатый», — сказала бабушка. Мусье Шарль». И он был. Опять замолчали и уже собирались разойтись, как вдруг явилась Маршенька. «Ах, бабушка, как я испугалась, страшный сон видела», сказала она, еще не поздоровавшись. «Как бы и не забыть». «Какой такой? Расскажи, что это ты бледна сегодня?» «Рассказывай скорее», — говорил Райский. «Давайте сны рассказывать, кто какой видел». И я вспомнил свой сон, странный такой. «Начинай, Марфенька, сегодня скука слякать». Хоть сказки давайте сказывать. Сейчас, сейчас, погодите. Через пять минут приедет Николай Андреевич. Я при нем расскажу. Уж и через пять минут, сказала бабушка. Почем ты знаешь? Дожидайся, он еще спит. Нет, приедет, я ему велела, кокетливо возразила Марфенька. Нынче крестят девочку в деревне, у Фомы. Я обещала прийти, он меня проводит. Так ты для деревенских крестьян новое бежевое платье надела, да еще в этакий дождь. Кто тебя пустит? Скинь, сударыня. Скину, бабушка, я надела только примерить. Ведь уж примеривали. Оставьте ее, бабушка, она жениху хочет показаться в новом платье. Марфенька покраснела. Вот вы какие, я совсем не для этого. С досадой сказала она, что угадали. «Пойду сейчас скину». Райский удержал ее за руку, она вырвалась и только отворила дверь, как навстречу ей явился Викентьев и распростер руки, чтобы не пустить ее. «Идите скорей, зачем опоздали?» — говорила она, краснея от радости и отбиваясь, когда он хотел непременно поцеловать у ней руку. «Что это у вас за гадкая привычка целовать в ладонь?» Заметила она, отнимая у него руки. «Всю руку изломаете?» «Ладонь такая тепленькая у вас, душистая, позвольте!» «Пойдите прочь, вы еще с бабушкой не поздоровались!» Он поцеловал у бабушки руку, потом комически раскланился с Райским и с Верой. «Рассказывайте, что видели во сне!» Сказал ему Райский. «Скорее, скорее!» «Нет, я прежде расскажу!» перебила Марфенька. «Ах, нет, позвольте, я видел отличный сон», – торопился сказать Викентьев. «Будто я...» «Нет, дайте мне рассказать», – говорила Марфенька. «Позвольте, Марфа Васильевна, а то забуду», – силился он переговорить ее. «Ей-богу, я была и забыл совсем, будто я иду...» Она зажала ему рот рукой. «По порядку, по порядку», – командовал Райский. — Слово за Марфенькой. Марфа Васильевна, извольте. — Я будто бабушка. Послушай, Верочка, какой сон. — Слушайте, говорят вам, Николай Андреевич, что вы не посидите. На дворе будто ночь лунная, светлая, так пахнет цветами, птицы поют. — Ночью, — сказал Викентьев. — Соловьи всю ночь поют, — заметила бабушка, взглянув на них обоих. Марфенька покраснела. — Вот теперь сбили с толку, я и не стану рассказывать. Нет, — Нет-нет, говори, говори, — сказали все, кроме Веры. — Ну вот, птицы. — Птицы не поют ночью. — Опять вы, Николай Андреевич, не стану, вам говорят. — А вот он ночью, бабушка, — живо заговорила она, указывая на Викентьева. — Храпит. — Ты по почем знаешь? Марина сказывала, она от Семена слышала. «Это от золотухи, надо пить оверенную траву», заметила Татьяна Марковна. «Я боюсь, кто храпит, если б знала прежде, так бы...» Она вдруг замолчала. «Что ж ты остановилась?» спросил Райский. «Можно свадьбу расстроить, в самом деле, если он тебе будет мешать спать по ночам...» Марфенька покраснела, как вишня. И бросилась вон. — Полно тебе, Борюшка. Видишь, она договорилась до чего, да и сама не рада. Викентьев догнал Марфеньку и привел назад. — Я буду на ночь нос ватой затыкать, Марфа Васильевна, — сказал он. Марфеньку усадили и заставили рассказывать сон. — Вот будто я тихонько вошла в графский дом, — начала она, — прямо в галерею, где там статуи стоят. Вошла я, притаилась и смотрю, как месяц освещал их все. А я стою в темном углу, меня не видать, а я их всех вижу. Только я стою, не дышу, все смотрю на них, все переглядело. И Геркулеса с Палицей, и Диану, и потом Венеру, и еще эту с совой Минерву, и старика, которого змеи сжимают. Как бишь его зовут? Только вдруг... Маршенька сделала испуганное лицо. И оглянулась по сторонам. И теперь даже страшно. Так живо представилась. «Ну, что вдруг?» Спросила бабушка. «Страшно, бабушка. а Вдруг будто статуи начали шевелиться. Сначала одна тихо-тихо повернула голову и посмотрела на другую, а та тоже тихо разогнула и не спеша протянула к ней руку. Это Диана с Минервой. Потом... Медленно приподнялась Венера и, не шагая, какой ужас, подвинулась как мертвец плавно к Марсу в каске. Потом змеи, как живые, поползли около старика. Он перегнул голову назад, и у него лицо стали дергать судороги, как у живого. Я думала, сейчас закричит. И другие все плавно стали двигаться друг к другу. Некоторые подошли к окну и смотрели на месяц. Глаза у всех каменные, зрачков нет. Ух!» Она вздрогнула. «Да это поэтический сон. Я его запишу», — сказал райский. «Дети побежали в разные стороны», — продолжила Марфенька. «И все тихо, не перебирая ногами. Статуи как будто советовались друг с другом, наклоняя головы, шептались. Нимфы взялись за руки и кружились, глядя на месяц. Я вся тряслась от страха. Сова встрепенулась крыльями и носом почесала себе грудь. Марс обнял Венеру, она положила ему голову на плечо. Они стояли, все другие ходили или сидели группами. Только Геркулес не двигался. Вдруг и он поднял голову, потом начал тихо выпрямляться, плавно подниматься с своего места, большой такой, до потолка. Он обвел всех глазами. Потом взглянул в мой угол и вдруг задрожал, весь выпрямился, поднял руку. Все в один раз взглянули туда же, на меня. На минуту остолбенели, потом все кучей бросились прямо ко мне. — Ну что же вы, Марфа Васильевна? — спросил Викентьев. — Как я закричу? — Ну? Ну и проснулась. И полчаса все тряслась, хотела кликнуть Федосью. Да боялась пошевелиться. Так до утра и не спала. Уж пробила семь, как я заснула. «Прелесть, сон, Марфенька!» Сказал райский. «Какой грациозный, поэтический! Ты ничего не прибавила!» «Ах, братец, да где же мне это выдумать? Я так все вижу и теперь, что нарисовала бы, если бы умела». «Надо морковного соку выпить», заметила бабушка. — Это кровь очищает. — Ну, теперь позвольте мне, — начал Викентьев торопливо, — я будто иду по горе к собору, а навстречу мне будто Нил Андреевич на четвереньках, голый. — Полна тебе! Что это, сударь, при невесте? — остановила его Татьяна Марковна. — Ей-богу, правда! — Это нехорошо, не к добру. — Говорите, говорите, — одобрял Райский а верхом на нем будто Полина Карповна тоже. — Перестанешь ли молоть? — сказала Татьяна Марковна, едва удерживаясь от смеху. — Сейчас кончу. Сзади будто Марк Иванович погоняет Тычкова поленом, а впереди Апенкин со свечой и музыка. Все захохотали. — Все сочинил, бабушка, сейчас сочинил, не верьте ему, — сказала Марфенька. — Ей-богу, нет! — и все, будто завидя меня, бросились, как ваши статуи ко мне, я от них. Кричал, кричал, даже Семен пришел будить меня. Ей-богу, правда, спросите Семена. — Ну тебе, батюшка, ужина на ночь дам ревеню, или постного масла с серой. У тебя глисты должны быть, и ужинать не дам. — Я напомню уже бабушке, вот вам, — сказала Марфенька Викентьеву. — Ну, Вера... «Расскажи свой сон, твоя очередь», — обратился Райский к Вере. «Что такое я видела?» — старалась она припомнить. «Да молнию, — гром гремел, и, кажется, всякий удар попадал в одно место». «Какая страсть!» — сказала Марфенька. «Я бы закричала». «Я была где-то на берегу», — продолжала Вера, — «у моря». Передо мной какой-то мост в море. Я побежала по мосту, добежала до половины, смотрю, другой половины нет, ее унесла буря. — Все? — спросил райский. — Все. — И этот сон хорош, и тут поэзия. — Я не вижу обыкновенно снов или забываю их, — сказала она. — А сегодня у меня был зноб. вот вам и поэзия. Да ведь все дело в знобе и жаре. Худо, когда ни того, ни другого нет. А вы, братец, теперь вам говорить, напомнила ему Марфенька. Вообразите, я всю ночь летал. Как летали? Так, будто крылья явились. Это бывает к росту, сказала бабушка. Кажется, тебе уж не кстати бы. Я сначала пробовал полетать по комнате продолжал он. «Отлично! Вы все сидите в зале на стульях, а я как муха под потолок залетел. Вы на меня кричать! Пуще всех бабушка! Она даже велела якобы ткнуть меня половой щеткой, но я пробил головой окно, вылетел и взвился над рощей. Какая прелесть! Какое новое чудесное ощущение! Сердце бьется, кровь замирает, глаза видят далеко. Я-то поднимусь, то опущусь, и когда однажды поднялся очень высоко, вдруг вижу, из-за куста в меня целится из ружья Марк. Этот всем снится, вот сокровище далось, как пугало, сказала Татьяна Марковна. Я его вчера видел с ружьем на острове, он и приснился. Я ему стал кричать изо всей мочи во сне, продолжал Райский. А он будто и не слышит, все целится, наконец. «Ну, братец, ах, это интересно!» «Ну, я и проснулся!» «Только, ах, как жаль!» — сказала Марфенька. «А тебе хотелось, чтоб он меня застрелил?» «Чего доброго от него станется и наяву!» — ворчала бабушка. «А что он, отдал тебе восемьдесят рублей?» «Нет, бабушка, я не спрашивал!» «Все вы, мало богу, молитесь, ложась спать», — сказала она. «Вот что. А как погляжу, так всем надо горькой соли дать, чтоб чепуха не лезла в голову». «А вы, бабушка, видели какой-нибудь сон? Расскажите. Теперь ваша очередь», — обратился к ней райский. «Стану я пустяки болтать». «Расскажите, бабушка», — пристала Марфенька. «Бабушка, позвольте, я расскажу за вас, что вы видели», — вызвался Викентьев. «А ты почем знаешь бабушкины сны?» «Я угадаю». «Ну, угадывай». «Вам снилось», — начал он, — «что мужики отвезли хлеб на базар, продали и пропили деньги. Это во-первых». Все засмеялись. «Какой отгадчик!» — сказала бабушка. Во-вторых, что Яков, Егор, Прохор и Мотька, пьяные забрались на синовал, закурили трубки и наделали пожар. Типон, тебе право, болту надо Поди я уши надеру. В-третьих, что все девки и бабы в один вечер съели все варенье, яблоки, растолскали сахар, кофе. Опять смех. Что Савелий до смерти убил Марину, полно тебе говорят! унимала сердито Татьяна Марковна. И, наконец, торопливо досказывал он, так что на зубах вскочил пузырь, что земская полиция в деревне велела делать мостовую и тротуары, а в доме поставили роту солдат. «Вот и я же тебя, я же тебя, на-на-на!» — на», говорила бабушка, встав с места и поймав Викентиева за ухо. «А еще жених, болтает вздор всякий». — А ловко, мастерский подобрал, — поощрял Райский. Марфенька смеялась до слез, и даже Вера улыбалась. Бабушка села опять. — Это вам только лезет в голову такая бестолочь, — сказала она. — Видите же, и вы какие-нибудь сны, бабушка, — заметил Райский. — Вижу, да не такие безобразные и страшные, как вы все. Но... — Ну? Что, например, видели сегодня? Бабушка стала припоминать. Видела что-то. Постойте. Да, поле видела, на нем будто лежит снег. А еще? спросил Райский. А на снегу щепка. И все? Чего ж еще? И слава богу, кричать имитаться не нужно.